Спустя часа три я сидела в своей комнате, шлифую курсовую работу и время от времени попивая чай, который принесла с собой в столовой. Шлифовала я свой научный труд старательно и основательно, время от времени стирая целые строки и переписывая предложения и формулировки заново. Мне нужен был высший балл по иллюзорным явлениям. Очень нужен был, только он мог стать пропуском на четвертый и ныне закрытый подземный уровень. где находилась вся учебная литература по магии иллюзий. Магии, которая по каким-то приединой ведает причинам, более в уме не изучалась. Да и в целом, после моего путешествия в Долину драконов, я начала отмечать какую-то ущербность нашего обучения в Любережском университете магии. Почему нас оставили без знаний по иллюзиям? Почему вместо защитной магии, с которой начинается обучение в любом обучающем владением силы учебном заведении, Все щиты, которые изучали мы, фактически являлись либо атакующими, либо кратковременными, либо были только поддержкой для атакующих заклинаний. Далее в нас не развивали умение дробно расходовать свой резерв. Ранее мне казалось это нормальным, но сейчас я понимала, нас приучили выкладываться при произнесении одного заклинания и выкладываться полностью. Почему? Раньше я считала, что это из-за ориентированности университета, на обеспеченных студентов. У них всегда имелись при себе родовые артефакты и храны энергии, но сейчас... В двери постучали, когда я поняла, что еще секунды размышлений, из кончика пера на мою идеальную курсовую упадет капля чернил, и там появится явно не вписывающийся в формат исследований клякса. «Да-да», — откликнулась я, подумав, что это явно не драконы. У тех была привычка входить без стука и вообще без намеков на свое появление. Дверь распахнулась, впуская огромный поднос с мясом после ещё более огромного серебристого пса. А затем, к моему удивлению, на пороге комнаты показалась профессор нарский с внушительной железной в деревянной оплётке кружкой, являющейся точной копией моей собственной. То есть госпожа иванна и магистра безвкусного наваристого травяного чая оставила. Всё-таки удивительные доброты женщина. «Можно зайти?» — поинтересовалась профессор. «Да-да, конечно», — засуетилась я, накладывая стабилизирующее на исправленную информацию следом охранное заклинание на курсовую. «Проходите, я вам сейчас стул освобожу. Просто стул у меня был всего один». «Да нет-нет, сиди», — попыталась было возразить магистр Нарски. «Но мне в любом случае нужно было кормить недвусмысленно заявившегося с подносом голода, так что возражений более с ее стороны не последовало. И магистр Мстислава устроилась за столом, в то время как я, закрыв дверь и ополоснув руки, села на пол, чтобы кормить Грасса из-пододвинутого им подноса. «Надо же, совсем не боишься», — попивая чай, заметила профессор. «Он же умный», — пояснила я, протягивая голоду очередной кусок мяса. «Умным я бы его не назвала», — хмыкнула магистр Нарски. Термин «условно разумное существо» подходит ему больше. Голод, укоризненно глянув на нее, вернулся к еде. «На правду не обижаются», — ничуть не смутилась Мстислава. Я ничего не сказала, чувствуя себя очень неловко и пытаясь догадаться о причинах, побудивших профессора прийти ко мне. Причины явно были, несомненно были, иначе зачем на ее безымянном пальце кольцо с камнем правды? Причем на неприметном колечке с черным камнем массивная иллюзия с крупным изумрудом. Внезапно поняла, что, знаю этот перстень, он у магистра Тинура всегда лежал в верхнем ящике стола, и он нередко надевал его, когда я приходила. Но теперь я понимаю, зачем. «Я хотела поговорить с тобой», — начала с нейтрального магистр Нарски. Внутренне напрягшись, я кивнула и продолжила кормить Грасса, ожидая самых неприятных вопросов. О драконах. Они и начались. «Ты ничего не рассказала магистру Аттинуру, и присутствующие тут драконы, в принципе, не позволили этого сделать. Но я надеюсь, ты ответишь мне». Гарат-Рат-Эгеатр выжил?» Вопрос был прямым. Кольцо с камнем правды не позволяло даже подумать о лжи. Я искренне понадеялась, что не причиню никакого вреда драконам, если отвечу искренне. «Иначе я бы не вернулась в ум, а остальные студенты по своим учебным заведениям», спокойно ответила магистру. Профессор даже не взглянула на свой перстень, согласившись с разумностью моего заявления. Я же напряженно ожидала продолжения допроса, но, как оказалось, напрасно. «С одной стороны, искренне жаль», задумчиво произнесла магистр нарский «С другой, одним грузом на моей душе меньше». Замерев на мгновение, я подняла голову и недоуменно посмотрела на профессора. Мстислава Нарски сидела, попивая чай и глядя куда-то в никуда. Причиной заражения владыки была я, сделала она неожиданное признание. «Хорошо, что я сидела на полу, просто вот очень хорошо, иначе бы свалилась». «Знаешь...» — продолжила, глядя в даль магистр. «Мне всегда удивительно удавались приворотные зелья. Видимо, про бабкина кровь сказалось». И, искоса взглянув на меня, она пояснила. «Пробавка у меня была ведьмой, жила в лесу, травки сушила. Меня к себе забрала, когда моровое поветрие выкосило всю нашу деревеньку. Она бы вообще всех забрала, не успела просто. На одну ночь опоздала, но не суть». И профессор Нарский, вновь глядя в никуда... продолжила, делая очередной глоток чая. «Долина драконов только называется долиной. По факту это громадные территории с залежами золота, серебра, доступом к великим рекам и возможностью стереть границу из гор, что откроет доступ всему человечеству к неисчислимым богатствам». Так он всегда говорил. И я вдруг поняла, кто. Профессор нарский дала достаточно информации для этого. Она была сиротой. Судя по тому, что я уже знаю об ее уровне силы, магически одарённой сиротой. Так что вопрос, кто отпадал сам собой? Магистр Воронир, вот кто, без вариантов даже. Я росла с мыслью о том, кому всем обязана. Я выросла с ощущением невозвращённого долга, который честь обязывала вернуть. Росла, профессору было сорок семь лет, сколько же тогда магистру Ворониру? И когда он пришёл с просьбой о помощи, отказать, естественно, не смогла. Голод ткнулся мордой в ладонь, обращая мое внимание на то, что я сижу, открыв рот и позабыв кормить пса. Тут же схватила кусок мяса и протянула ему, все так же потрясенно глядя на магистра Нарски. «Веронир собрал славную команду», — продолжила она. «Нам удалось пересечь границу благодаря помощи одной совсем юной драконицы соплячки просто. Но через границу она нас провела. Пробраться во дворец владыки... Также труда не составила, бездар совершеннейший. Она на миг умолкла, затем вернулась к рассказу. За несколько дней нахождения во дворце все уважение к дракону из правящего рода было утеряно напрочь. Он, скажем так, любил все, что движется. Свою невесту показательно, так что подробности их взаимоотношений слышал весь дворец. Служанок в открытую, придворных дам чуть ли не по списку. Учитывая его интимные аппетиты, что я, что вся остальная диверсионная группа, просто понять не могли, к чему ему в целом понадобилась невеста, от которой он даже как-то пытался прикрыть весь этот разврат. О причинах готовящейся свадьбы удалось узнать от слуг. «Слуги Радовича, они везде слуги», — задумчиво заключила она. После чего несколько томительных минут молча пила чай, пока я старательно кормила Грасса. Профессор Нарский вернулась к рассказу, «Неожиданно. Настолько, что я даже вздрогнула». Едва она произнесла. «Ирэнарн Ратагеатр». Тяжело вздохнула и добавила. «Мишенью для нападения магистра Ворони избрал именно его. я поняла, почему едва во дворце узнали о прилете черного дракона. Как же все забегали, когда стало известно о том, что он появится к вечеру. Мы, затесавшиеся в ряды слуг, драяли и начищали полы и стены вместе с остальными». Служанки тут же переоделись в гораздо более приличное одеяние. Стражники вспомнили, что им полагается стоять на страже. «Владыка...» — она усмехнулась. Владыка вспомнил о своих обязанностях и попытался хотя бы начать разбор прошений и жалоб подданных. В итоге спалил все, устав от государственных обязанностей минут за двадцать, и поспешил к невесте. Вдвоем они приготовили целое представление. Они его репетировали, Радович, — магистр усмехнулась. Раз десять, репетировали все до мелочей. Владыка, которому черный дракон, все же родным братом приходится, и Ривел, драконица, которая бросила влюбленного в нее Иренарна Ратагеатора, едва сам владыка сделал ей предложение стать его женой. Между старшим братом, наследующим власть, и младшим, который ее не наследовал, эта мерзавка сделала очевидный выбор. На этом мясо на подносе закончилось. Я встала, вымыла руки и, вернувшись, села на край постели, выражая готовность слушать дальше. Да что там готовность? Я с нарастающей давящей тоской ловила каждое слово. «О, да, ты прониклась», — усмехнулась профессор. «Я тоже». Она тяжело вздохнула и продолжила. Черный дракон прилетел на свадебный полет своего брата и бывшей невесты. С момента ее предательства прошло... Едва ли две недели. Ему определенно было больно, но он все равно прилетел, потому что свадебный обряд предстояло проводить именно ему. Отец братьев отказался, он многое прощал своему старшему сыну, а вот этого проступка не простил. Эренарн Ратагиатр должен был сочетать браком ту, что его бросила и того, кто его предал. Можешь себе представить? Я могла. И, несмотря на такое неимоверное благородство, эти гады чешуйчатые не пожелали удержаться от садистского удовольствия причинить ему ещё большую боль. Устроили фарс с поцелуем, едва он пересёк порог. А после радостно обсуждали это в деталях и лицах, едва оказались в своей спальне. Я как раз убиралась там. Знаешь, меня возмутило то, что они приписывали ему боль, которой ни в его взгляде, ни в движениях не было. «Черный дракон повел себя достойно. Истинный воин, полный сдержанного величия, а эти...» Профессор судорожно выдохнула и продолжила. «Весь план был мне неизвестен. Если бы я знала, приложила бы все усилия к тому, чтобы уничтожить эту проклятую плесень. Но я не знала. В тот момент, когда я спустилась за полночь на человеческую кухню... Знаешь, у них там кухонь две. Одна под человеческий размер, вторая под драконий...» Я знала, но даже не кивнула, выдавая это знание. Впрочем, магистр едва ли заметила бы, продолжая рассказывать. Все ингредиенты для приворотного зелья я нашла. Мне так хотелось сделать ей больно, этой мерзкой гадине со столь прекрасным лицом. Меня просто несло на волнах злости, и, казалось, мне все помогает. Печь, вода и даже шкаф выдает все нужное. Не казалось. Я-то точно знала, что в драконьем замке есть духи воды, огня и даже шкафа, и поняла то, чего не осознавала профессор Нарски. Ей действительно помогали. Зелье замаскировала под напиток красоты, который Ревелл требовала каждое утро. «Имя Лада», — магистр посмотрела на меня, — приворот подействовал, подействовал сразу. Драконица, сонная полуногая, вскочила и рянулась к окну, чтобы посмотреть, как там внизу Эра Нарн тренируется с двумя кривыми мечами. А я злорадно наблюдала за ней, отмечая лихорадочный взгляд, и румянец на щеках, и то, как она судорожно кусает губы. Полагаю, именно в это утро прелестная драконица полюбила кого-то больше, чем себя. Нет, чувства коронарно у нее, несомненно, были, иначе приворот не подействовал бы столь интенсивно, но, похоже, до зелья себя она любила все-таки больше. Магистр Мстислава выдохнула и устало добавила. «О том, что Ревел является посвященной в заговор, я узнала после». после того, как безумно влюбленная драконица отравила не черного дракона, а собственного жениха, сведя этим на нет все усилия магистра Воронира. Магистр умолкла на мгновение, а затем продолжила. «Иренарн — великий дракон, истинный черный, настоящий сын правящего дома. Он не просто подхватил бразды правления, он сжал их железной рукой. Большая часть нашей диверсионной группы была схвачена сразу после покушения на владыку». Уцелели лишь я, магистр Воронир, и крылатая соплячка, а шесть сильнейших из известных мне магов были схвачены и казнены в ту же ночь. Затем закрыли границы. Нам банально повезло проскочить до того, как сомкнулся защитный контур. Профессор вновь замолчала и совсем тихо произнесла. «Их смерти на моей совести». Потрясенная рассказом, я подалась вперед, охваченная стремлением поддержать, успокоить, Заверить, что всё не так, она ни в чём не виновата. Но, благодаря подарку воздушника, лично я отчётливо увидела, как мигнул алым камень правды, прикрытой иллюзией перстня с изумрудом. Профессор солгала. Всё, что она рассказала до этого момента, было правдой. А вот последняя фраза чистейшей ложью. — Ты очень сдержанная, — вдруг произнесла магистр Нарски. Даже попытку выразить сочувствие сдержала. — Почему? И права на ложь у меня не было. Пришлось говорить правду. Я сирота безродная, привыкшая к тому, что мое сочувствие никому не нужно, а многим даже противно. Она глянула на перстень, краем глаза, мимолетно, но посмотрела и, убедившись в том, что камень оставался все столь же черным и безучастным, задумчиво произнесла. «У нас с тобой много общего, милада Произнесено было как утверждение, но сама профессор так не считала. и алый отцвет камня правды был тому прямым доказательством. А я вдруг как-то неожиданно подумала, почему магистр от тянор его не носит. Кольцо — сильнейший артефакт, к тому же скрытой иллюзией, которую обычно вообще на камне правды наложить невозможно. В следующий момент магистр Нарски сняла перстень, потерла отчетливый красный след на коже и надела кольцо на указательный палец уже левой руки. А я поняла жуткое Этот артефакт работал на крови. Буквально. И теперь у меня имелся уже только один вопрос. Чего хочет от меня профессор? Хочет настолько сильно, что решилась использовать откровенно опасный артефакт. И я приблизилась к пониманию, едва нарски, словно невзначай спросила. Кто излечил Гарата? Мне стало нехорошо. Ответ на этот вопрос мог дать профессору Многое, слишком многое в понимании произошедшей ситуации, если я отвечу прямо. Потому что дать прямой ответ значит сообщить, что находилось там в момент исцеления. Потому что только увидев все своими глазами, я могла с уверенностью дать прямой ответ. Так кто? Магистр теперь смотрела прямо на меня, не отрываясь, но держа руку так, что камень на перстне находился в поле ее зрения. В горле пересохло. Я вдруг поняла, что очень хочу пить, но сказать об этом сейчас было бы ошибкой. Мне и так казалось, что профессор сидит на вершине айсберга, а я переминаюсь с ноги на ногу, стоя на тонком льду, по которому уже начали расходиться трещины. В долине драконов говорили о том, что брата излечил сам Ирэнарн. Осторожно подбирая слова, произнесла я. И замерла под внимательным, очень внимательным взглядом магистра Нарски. «В долине...» невозмутимо переспросила с ленцой в голосе. «А что по этому поводу думаешь ты?» Нервно сглотнув, ответила. «Я думаю, что если кто-то и мог спасти владыку, то только черный дракон». И это было правдой. Такое действительно едва ли было кому-то под силу, кроме него. Потому что сдались все, включая Гарата, уже откровенно молившего о смерти. И только Ира Нарн продолжала, продолжал и продолжал искать варианты его спасения, и что-то мне подсказывало, что очень скоро мне придется тоже продолжать и продолжать искать варианты спасения, потому что не просто так профессор сюда пришла. Ей было что-то известно, и она хотела получить этому подтверждение. К сожалению, я оказалась права. «Ты была там в момент исцеления Гарата?» Уже без всяких попыток прикрыть этот допрос душевными излияниями и простым любопытством прямо спросила магистр. Я не могла ответить правду, не могла. Признай я, что черный дракон позволил мне быть там в момент, когда он спас брата, и придется признаваться во многом другом, к примеру, в том, что в долине драконов у меня практически появилась семья, и что она пытается добиться для меня права въезда на территорию, закрытую сейчас для всех человеческих магов без исключения. Но если об этом узнают здесь, учитывая политическую обстановку, тот же лорд Дометисен Роэ... может запрограммировать мое сознание, к примеру, на убийство Ира Я ничего не смогу сделать, чтобы воспротивиться этому. Я еще не маг, я не способна защитить ни себя, ни свое сознание. Я просто не могу сказать правду. Но уже поторопила профессор Нарски. «Три единый, что мне делать, что же мне делать?» «Ты так подозрительно молчишь», — с намеком протянула Мстислава. А затем, перекинув ногу на ногу, насмешливо сказала. И это подозрительное молчание началось с первого моего вопроса, Мелада, что несколько настораживает, не находишь. Лихорадочно вспомнив ее первый вопрос, я припомнила также то, что ему предшествовало. Профессор переставила кольцо с одного пальца на другой, и на первом пальце все еще оставался кровоточащий, напоминающий очертаниями ободок след. И я мгновенно придумала, что делать дальше. «У вас кровь!» сообщила, честно глядя профессору в глаза. «Там, где был перстень, у вас сейчас кровь, прямо по ободку. Это пугает». «Это действительно пугало, я совершеннейшую правду сказала». И профессор, не обращавшая внимания на дискомфорт, а болеть точно должно было, взглянула на руку, выругалась, торопливо достала платок из кармана и, не прибегая к заклинанию исцеления, а к нему лучше было не прибегать вблизи кровавого артефакта, подскочила со словами «Ох, поранилась где-то». Камень мигнул алым, выдавая ложь. «Я попозже к тебе загляну». «К сожалению, на сей раз не мигнул». «И мы обязательно поговорим», — заверила меня магистр. Камень правды вновь остался без изменений, что энтузиазма не добавляло. «Абжорг, ты со мной?» — уже выходя спросила профессор Нарски. Зверь метнулся вслед за ней, предупредительно утащив вместе с собой окровавленный после мяса под нос. Я осталась сидеть все там же, лихорадочно соображая, что делать. Мучительные поиски выхода из создавшегося положения прервал Зернур. Дракон вошел, по своему обыкновению, без стука, прошел к столу, молча положил монографию по Грассам на стол, посмотрел на меня и спросил. «Проблема со зверем есть?» Отрицательно покачала головой. Зернур кивнул, развернулся и направился к выходу. «Я осталась». Посидела несколько минут, затем поднялась, махом допила свой чай, спрятала курсовую в хранилище и, взяв монографию, потопала возвращать ее на место, в шестую лабораторию. Когда дошла до входа на нижние уровни, представлявшего собой громадные в четыре человеческих железные двери, обнаружила студентов, потрясенно взиравших на добравшуюся до засаленных ворот и теперь старательно чистящих их нежить. Причем, судя по куче книг, которые студенты держали в руках, Всем надо было вниз, на второй этаж, в рукописную библиотеку. То есть все сейчас сдавали материал, взятый для написания курсовых. Но подойти ко входу не решался никто. Ощущая драконью магию, понимали, что зомби могут и напасть. И даже если пожуют и выплюнут, сожрать не сожрут, они под заклинанием, то приятного все равно мало. А наши магические способности перебить драконьи не в состоянии. То есть мы нежить подчинить не сумеем при всем желании. Поэтому все и стояли, не зная, что делать. О, раздалось откуда-то из задних рядов. А пусть у бога идет первый. Даже не удивилась прозвучавшему предложению. Безразлично, пожав плечами, пошла. Вообще, если бы нормально спросили, или хоть кто-то вступился, я бы сказала, как пройти. Но нет, все, затаив дыхание, ждали, когда меня начнут жевать зомби. Не начали. На ходу окружила себя щитом ремаха, после использовала заклинание Гартуа. техника порекомендованная драконом сработала так и в первый раз я спокойно прошла мимо нежити под удивленными взглядами соучащихся а раздалось неслаженное позади не оборачиваясь сбежала вниз по лестнице отсчитывая пролюты на пятом уровне на миг остановилась ощутив слабое давление внизу шеи словно хотела сглотнуть и не могла магия наших оглядевшись заметила слабое свечение маяка и поняла что здесь что то вроде «Оповещалки». Вопрос о том, кого она оповещает. Драконы сейчас работали на седьмом и шестом уровнях. Четвёртый был закрыт для студентов. Но и драконам там уже делать было нечего. Они там всё проверили. На пятом вообще размещалась лаборатория по плотоядным видам растений. Здесь обычно кроме мастеров-травников никто не ходил. Да и делать там, в принципе, было нечего. Странно. Побежала дальше, но едва покинула пятый уровень, снова ощутила оповещалку. Остановилась, медленно шагнула назад. А затем, костеря себя, на чем свет стоит, начала подниматься обратно на пятый уровень и замерла, услышав, как там открылась дверь. «Кто?» — раздался голос профессора Нарски. «Может, у мертвия?» — ответил ей профессор Ивас. «Студенты сюда не спустятся, но драконов сигнализации отреагировал бы соответственно». Я замерла, искренне надеясь, что заклинание Гуртуа меня прикроет. И едва они закроют дверь, и я смогу продолжить спуск вниз. Но тут прозвучали слова, заставившие меня задуматься о спешном поднятии наверх. «Мстислава, Вачовский приходит в себя!» — крикнул кто-то истерично. «Еще пальцы Мишника!» — тут же крикнула магистра в ответ. А я бросилась наверх. В этот момент меня уже не сильно интересовало, что будет, если меня поймают или даже продолжат допрос, Да вообще мало что волновало, кроме одного. От пыльцы мишника драконы могут получить сильное отравление. Это на людей трава действует как снотворное, на драконов нет. Я вбежала по ступеням вверх, силой толкнула дверь, которую профессор ивос как раз запирал. Вбежала в лабораторию и замерла, остолбенев, потому что на моих глазах владыка, который уже почти прорвался к выходу, в данный момент получала, видимо, повторную порцию от профессора Нарски, которая не растерялась и держала в одной руке один мешочек с пыльцой, а в другой — другой. И на профессоре была целительская маска, закрывающая рот и нос, на остальных тоже. А владыка Долины Драконов потрясённо смотрел на меня медленно гаснущим взглядом. «Что вы делаете?» — заорала я, не помня себя от ужаса. И профессора смутились даже как-то в первое мгновение — Но уже во второе магистр Харднир сурово вопросил. «Радович, что вы тут делаете?» «Несла монографию о грасах на место, когда услышала, что вы усыпляете Вачовски», — воскликнула в ответ. «В отличие от всех присутствующих, видя, как лицо владыки медленно покрывается чешуей». «Радович, ошли бы вы?» — раздраженно начала профессор Нарски. «Пас рукой, и в меня полетели остатки пыли из мешочка с Мишником». Движение руки владыки и пыльца осыпалось в метрах в десяти от меня полукругом, словно была остановлена щитом. «Неплохо, Радович», — скривившись, заметила профессор, решив, что щит был делом моих рук. «А теперь разворот и марш за дверь, девушка. И на будущее не смейте вмешиваться в воспитательный процесс, когда вас об этом не просят. Вон отсюда». Я стояла, чувствуя мертвенную бледность своего лица практически физически. холод словно разливался по всему телу пригвождая к месту и позволяя мозгу стремительно пытаться найти хоть какой нибудь путь спасения в, о... в смысле владыки который теперь уже синеть начинал вы вы не можете прошептала севшим голосом так нельзя вы не имеете права причинять вред студентам нарски скривилась но достала с полки еще мешочек с мишником профессор харднир стоял с видом все идет как должно идти не только магистр ивос стоявший рядом со мной, тихо произнес. «Она права, профессор Нарский, мы не можем так поступать, мы...» Магистр, хрипло выругавшись, стремительно подошла к нему, схватила за ворот и прошипела в лицо испуганному мужчине. «Она может быть права сколько угодно, Станислас, и да, мы не вправе так поступать, но давай посмотрим на ситуацию здравой, отбросив сантименты. Это...» — она указала на теперь «сиреющего владыку». «Порождение Варанира. У парня неимоверная сила, невероятная сопротивляемость даже проклятиям и непонятные цели. Варанир вложил в него слишком многое, а он ничего не делает просто так, тебе ли не знать. И если девчонка, — на меня указали кивком, — слишком слаба, чтобы представлять угрозу, то у Вачовски, судя по всему, стоит глобальная задача сместить от Тенура. А ты знаешь, что произойдет в случае, если... «Нет». прохрипела я сипло от ужаса голосом. «Нет, нет, еще раз нет, Вачовский не от магистра, Воронира, он...» Я осеклась. Профессор Нарский, брезгливо выпустив ворот профессора Иваса, повернулась ко мне демонстративно, извлекла из кармана знакомый мне уже перстень, надела его на палец и холодно спросила. «Он что, Радович?» В этот момент я поняла странное то, на что не обратила внимания сразу. «Камень, правда, в этом перстне?» Он должен был сиять синим, реагируя на ложь, но свечение являлось красным. Красным, агрессивный цвет. Непонятная агрессия со стороны профессора Нарски, которая, конечно, была довольно специфическим преподавателем, но не до такой же степени. «Профессор, снимите кольцо», — прошептала даже прежде, чем до конца поняла происходящее. Магистр Нарски соображала быстрее меня, и, рывком сорвав с себя перстень, она точным броском швырнула его... магистру Хардниру. Напрасно. Седовласый декан факультета травников рефлекторно его поймал, и метаморфозы начались сразу же. У старика распрямилась спина, расправились плечи, в глазах появился блеск, а на губах заиграла странную хмылка. «Точно!» — пробормотала, хлопнув себя по-лбунарски. ваш же навыков защиты нет, на вас подействовало моментально, а на меня медленнее и менее явно воздействовало. И затем уже громко. «Профессор Харнир, бросьте кольцо!» «Ха-ха-ха!» — -ха», издевательски ответил маг, напяливая перстень на мизинец. А затем, подхватив полы мантии и сверкая тощими старческими ногами, с диким хохотом и подвываниями «Я завоюю мир!» умчался внутрь лаборатории. Нарски остолбенело только на миг, но уже в следующий, старательно окружая себя щитами, ринулась следом, приказав профессору Ивасу «За тянуром Живо!» и магистр Ивас живо умчал за ректором. А в лаборатории уже раздавались заклинания усиленного роста растений, полусумасшедший смех и отчаянные вопли магистра Нарски «Харднир, немедленно возьмите себя в руки». но Я едва ли обратила внимание на это, потому что в этот момент, заваливаясь на бок, начал падать владыка. Я успела подхватить его в самый последний миг. И едва не упала сама, потому что главный дракон Драконьей долины навес был как дракон. «Сломаешься», — прохрипел владыка, пытаясь вновь обрести устойчивость и не опираться на меня. В этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился зернур. Дракон глянул на меня, потом на вход в лабораторию, в которой, судя по звукам, шла битва не на жизнь, а на смерть. Но я была уверена в том, что профессор Нарский выстоит, а вот в том, что владыка выдержит яд Мишника, не очень. «Мне нужна помощь», — взмолилась, изо всех сил стараясь удержаться под весом, теряющего сознание владыки. Зернур брезгливо глянул на зеленую иллюзию Ивачевски, потом на побагровевшую от натуги меня и спросил. «Куда?» «217-я», — 217 прохрепел владыка. Ни слова более не говоря, дракон подошел, перекинул гората через плечо и понес. В 217-ю комнату. С одраганием вспомнил, что это, кажется, та часть жилого крыла, которая уходит в башню привидений. Говорящее название дали этой башне не зря. Оттуда все экзорцисты улепетывали. И, конечно, поселить там бедного студента Вачовски со стороны ректора Аттинура было, откровенно говоря, подло. Неправильно, нечестно и... И если бы это был действительно бедный студент Вачовски, он бы уже сбежал, а так есть опасения, что сбегут привидения. Отстраненно подумав об этом, я помчалась не следом за драконами, а вправо, где рядом с лабораторией травников имелась библиотека с узкоспециализированной литературой именно по травам. Бросив монографию по грассам на стол при входе, метнулась к стеллажам под литерой «М» и стала искать «Мишник» и всю имеющуюся информацию о нем. Едва ли я рассчитывала найти конкретно что-то по отравлению именно драконов, но «Мишник» в большом количестве действовал отравляющей на людей, поэтому хоть что-то там должно было быть. И я нашла в четвертой судорожно перелистываемой монографии Указание на то, что при отравлении мишником пострадавшего следует отпаивать отваром волчьи ягоды. Чуть книжку из рук не выронила. Что значит волчьи ягоды? Она ядовитая. Перечитала, но нет. Точно указано было. Волчьи ягоды. Отнес. Вдруг раздалось за моей спиной. Едва ли не подпрыгнув от неожиданности и испуга, чего уж там, повернулась к зырнуру. — Вам пора. Отчего-то приказал он. — Именно приказал. И пока я думала, с чего бы столь явные попытки руководить мной, как дракон повернулся, совершил пас рукой, и что-то темное и шипящее снесло ударной волной. Видимо, натворил уже дел декан травнического факультета. И дела эти были страшны, потому что едва это черное улетело, его на лету сожрало что-то значительное, и сожрало смачно-чавкая при этом. «Я вынесу вас», — решил Зернур. а я не могла ему этого позволить никак, мне еще владыку спасать нужно было. Кто ж знал, что из всех высыпляющих трав магистр Нарский возьмет и Мишник использует. А вообще вдруг подумалось, что тут в принципе делает Мишник, причем прямо на полке у входа в лабораторию и в огромном количестве, странно ведь. Но тут что-то еще зарычало, и в проход между стеллажами было видно, Как на то большое и чавкающее набросилось еще что-то более значительное, причем с лианами вместо лап. Я поняла, что действовать надо быстро. Глянула еще раз на строку про противоядность волчьей ягоды и спросила. «Зернур, а вы дракона волчьей ягоды есть можете?» «Э, «Да», — с некоторой заминкой ответил он, и неожиданно добавил. «Старком замечательный компот из него варил. Мой любимый напиток детства». «Хотела переспросить, кто такой Старком», Потом вспомнила слова Эренарна о боевых драконах, и то, что растили боевых, вовсе не матери. Но поняла, для драконов это не яд, и это было главное. «Время», — сказал Зурнур, и, не спрашивая, схватил меня на руки, а потом перекинул через плечо. В этом положении я торопливо вернула книгу на место и попросила. «А «Вы не могли бы пробежать между шестым и седьмым стеллажами соседней лаборатории, если вам не сложно И желательно сжечь такие аккуратные мешочки...» которые в большом количестве стоят там на полочках, перед входом. «Что там?» — устремляясь к входу в указанную мной кладовку, спросил дракон. «Где?» «В мешочках». А -а -а. даже не знала, как сказать, сказала правду. «Там гадость». Дракон безразлично пожал плечами и выполнил все, что я просила. Для начала пронес меня между седьмым и шестым стеллажами в кладовой, одновременно уничтожая все располшееся по лаборатории — а в итоге даже немного вступив в бой. Но что такое плотоядный лишайник в сравнении с драконом? Вот-вот, в итоге Зернур перешагнул через залу, а я на ходу, причем походка у дракона была стремительная, едва успела схватить банку с сушеной волчьей ягодой. А уже выйдя и из кладовой, и из библиотеки, Зернур указал на мешочки, игнорируя несущиеся на него ростом в два человеческих корни корневоющие мандрагоры, и спросил. «Эти?» «Да», — воскликнула я. в ужасе глядя на ожившие растения. Дракон молча уничтожил и их, и мешочки с мишником, после чего вынес меня на лестницу. Поставил там, указал наверх и скомандовал. На нижние уровни университета сегодня не спускаться. Есть предположение, что это все расползется, поспешите. Я поспешила. Да что там поспешила? Я опрометью бросилась вверх по лестнице. К нулевому уровню уже колола в боку. Наверх практически выползала. Перед глазами прыгали чёрные точки, поэтому чуть не врезалась в спешившего на помощь к сотрудникам ректора от Тинура. Магистр, избежав столкновения, остановился, сурово посмотрел на меня и ещё суровее вопросил. — Что, Радович, уже подворовываем потихоньку? Прищурившись, смотрелся в содержимое огромной стеклянной банки, хмыкнул и произнёс. — А, волчья ягода, берите-берите, мне не жалко. А вы, может, хоть отравитесь, наконец. После чего он, исследовавшие за ним магистры, обтекая меня по траектории движения, поспешили вниз, проводить спасательную операцию. Я, отдышавшись, помчалась выполнять собственную спасательную миссию, не реагируя на вопросы столпившихся в фойе студентов. «Эй, требья а чего там внизу?» «Радович, ты куда?» «Да что там?» «Это ты вытворила, да?» Мне не до ответов было, правда. Банка была тяжелая, сил уже не было, Очень боялась упасть и разбить стекло, но в целом до кухни я добралась в рекордные сроки. Вбежала, поискала взглядом госпожу Иванну, которая в данное время была на кухне одна, так как у работников имелся перерыв, и, прислонившись спиной к двери, простонала. «Мне нужно сварить компот, срочно! Вопрос жизни и смерти!» Добрая женщина подошла, забрала у меня банку, свинтив стеклянную крышку, принюхалась к содержимому и, поправив очки на переносице, мило поинтересовалась. «Айвана Горски травить будешь, давно пора». После чего направилась к большой кастрюле с уже кипящей водой, возле которой стояли начищенные и готовые к варке мяса и овощи для похлебки. Решительно сдвинула их в сторону и щедро всыпала половину волчьих ягод в кастрюлю. Подумав, достала с верхней полки мед, щедро добавила в компот и накрыла все крышкой, после чего, обернувшись ко мне, спросила. «Чего стоишь? Помоги вторую кастрюлю на огонь поставить». Война — войной, а ужин — по расписанию». Вот тут я с ней была полностью согласна. А с мёдом — нет. Но было уже некуда. Мы вместе наполнили кастрюлю водой, поднатожившись поставили на огонь, после чего госпожа Ивановна сообщила. «Всё, время варки сушёных ягод не более пяти минут. Забирай свой, ядвар». А твар переспросила я, глядя на кастрюлю и думая о том, как я её заберу вообще. «Ну, или отравар, или ядвар, но не отвар точно», — не согласилась со мной госпожа Иванна. Она очень долго учила наш любережский язык и теперь не упускала повода блеснуть своими познаниями. «Вы совершенно правы», — согласилась я. И тут мне повезло. Действительно неимоверно и невероятно повезло. Дверь открылась, и в нее никто не вошел. «Голод», — догадалась я. «Рав», — подтвердил зверь. «Голод, миленький, ты мое спасение!» Я развернулась и, ориентируясь на голос, обняла огромного пса от избытка чувств. Но слабость была секундная, и в следующую я взмолилась. «Понесешь кастрюлю, пожалуйста!» «Да ты что!» — возмутилась госпожа Ивановна. «Да как он тебе?» И осеклась, потому что кастрюля плавно снялась с огня и зависла в воздухе. «Спасибо тебе огромное! Я теперь готова была вообще всю жизнь его кормить!» «Госпожа Ивановна, вы меня безумно выручили». И, не дожидаясь ответа от потрясенной руководительницы кухни, поспешила вперед, чтобы открыть голоду дверь.